Послушайте, Алексей, наконец не выдержал он. Вот вы говорите, отец. Должен я хоть что-нибудь про вас знать? Фамилия Снегирёв глухо донеслось из-под машины. По батюшке Алексеевичу. Продолжать он явно не намеревался. Знаете что? Выдержав вежливую паузу, начал терять терпение Валерий Александрович. Я всё-таки определённую ответственность за неё. Ари погромче посоветовал снизу Снегирёв. Она сюда идёт. Жуков оглянулся, и точно. Знакомая фигурка как раз появилась в проходе между домами и направилась к ним. Валерий Александрович вдруг страшно разволновался и стал думать о том, как будет сейчас их знакомить друг с другом. Но всё разрешилось самым естественным образом. Подошедшая Стаська сразу увидела снегирёвские ноги, торчавшие из-под москвича. Она присела на корточки и вежливо поздоровалась. "Здравствуй", сказал дочери Алексей и не придумав ничего лучше, протянул руку. По ладони густо текло тёмное грязное масло. Хорошо знавший Снегирева тот час определили бы, что от волнения у него ехала крыша. Жуков, на свое счастье, не знал его совершенно. Это дядя Лёша, сказал Валерий Александрович. Он будет иногда приходить москвичек смотреть. Что касается Стаски, она просто взяла протянутую руку и как можно крепче пожала её. Мастера, помогавшие дяде Вале с машиной, обычно обращали на неё очень мало внимания, либо высказывались в том духе, что мол, лет через пять у неё на уме будут одни гулянки, а в гараже больше никаким колочом. Рукопожатие преисполнило её большой гордости. Она успела задуматься, уже не испытывает ли её на боязнь выпачкать ручки? тоже на в любом случае собиралась подавать ключи, отвёртки, смазочные шприцы и самодельные воронки, которые они с дядей Валей лично выгибали из жести. То есть по возвращении домой горячая вода с порошком традиционной стенании тёти Нины и заговорщицкое подмигивание дяди Валеры. Вам что-нибудь помочь? серьёзно спросила она. И Снегирёв уловил в ее голосе свои собственные интонации, тавнишние пред тавнишние теперь у него таких не было. Еще он видел, что глаза Устаски тоже были его, и тоже не теперьешние ленивые, выгоревшие до тла. Такие глаза, как нынче Устаски, были у него до всех дел. Во времена их с Кирой пеших прогулок по городу, во времена поездки в Зеленогорск. Пока он судорожно соображал, чтобы такое сказать, смотревшему на него существу, Стаська обернулась через плечо и как будто съёжилась. И он увидел ноги других людей, подошедших к машине. Но было три комплекта. Один комплект щеголял в достаточно пристойных кроссовках, два других топали в мерзких растоптанных башмаках. то ли завершавших свой путь на помойку, то ли наоборот недавно там приобретённых. Эй, хозяин, послышался обращённый к Жукову голос. Стакана, блядь, не найдётся. Ритуальное требование исходило от вожака троих алканафтов, давно примелькавшихся во дворе. Не держу, развёл руками Валерий Александрович. Извините, как это не держу, возмутился обладатель кроссовок. Он был сравнительно недавно принят в компанию и ещё утверждался в экологической нише. Нечем мозги нам компостировать, иди поищи. В гараже ты, да чтобы стакана не было, с глубоким презрением проворчал второй. Но правда, нет, мужики. Жуков изо всех сил старался сохранить твёрдость. Вы лучше в магазине спросите, а мы сейчас сами посмотрим. Рассердился кроссовочный пятью минутами ранее получивший в том самом магазине очень недипломатичный отлуп. Что это там у тебя на полке блестит?